Наша третья дочка Мира. Однажды я задала своему московскому психологу вопрос, как сделать так, чтобы дети мужа не чувствовали себя неродными. Обнимайте и целуйте их одинаковое количество раз в день. Одного поцеловали 10 раз, второго тоже поцелуйте 10, ответила она. Легко сказать и даже сделать, когда дети маленькие. Но моим новым дочкам было уже 12 и 16. Их периодически приходилось выцарапывать из разных компаний, а чтобы хотя бы раз поцеловать, нужно было вписаться в светлое окно в их хронически скверном настроении. С подростками всегда так. Либо их нет дома, либо они заперлись в своей комнате, либо у тебя на глазах злятся на весь мир. Это норма возраста. Мы все были такими. «Проблема в другом», — предупредила меня психолог. «Когда у вас появится свой ребенок, а взрослые дети станут влетать в комнату, бурно на него реагировать или как-то неудачно его хватать, вы можете не справиться с животным желанием защитить детеныша. И вот здесь нужна серьезная работа над собой, чтобы не надавать всем тумаков». Психолог оказалась права. Однажды все так и получилось. Забеременела я очень быстро, и мы с мужем договорились, что сообщим девочкам об этом вместе. Муж улетел в Амстердам, а я задержалась на две недели. Он приземлился, позвонил из аэропорта, потом еще раз. Последнее, что я от него услышала — «Все, я захожу домой!» — и фоном голоса детей. Через пять минут в общий семейный чат от них пришло сообщение. «Поздравляем!» «Что?» Мы же решили сказать вместе через две недели. Мира родилась по нидерландской классике. Больница, муж рядом, схватки, потуги, роды, ребенок на груди. Врачи внесли шампанское и ушли. Три часа мне на то, чтобы прийти в себя, а потом можно домой. Я приняла душ, мы выпили шампанского. Нам выдали какую-то бумагу на новорожденную Миру. Мы вызвали такси и поехали домой. Три часа после родов. Ты еще вообще ничего не понимаешь. Выходишь из больницы на ватных ногах. В голове мысль «У меня есть ребенок, мой собственный». Окситоцин работает, поэтому не больно. Усталость приходит только на следующий день. Дома нас ждали девочки. Первая ночь. Тишина. И вдруг детский крик. Мне захотелось прижать миру к себе сильно-сильно, чтобы она перестала плакать, чтобы они не услышали, чтобы не злились, что разбудила. А если не полюбят, А если она им мешает? Мне казалось, девочки лежат в кроватях и думают, прекрасно жили, нет, приехала, да еще теперь с этим ребенком. Я никогда ни от кого не слышала таких слов, только от себя самой. Но они, придуманные, застряли в голове на несколько лет. Лоле было уже 15, когда я решилась ее спросить, как ты отнеслась к моей первой беременности. Я стояла на стуле и освобождала посудомойку. Папа что-то рассказывал, а потом между прочим сказал: "Наташа беременна". И я обрадовалась: "Ура, теперь она здесь застрянет". Я понимала, что теперь ты с нами навсегда. И все же Мири иногда попадала от Лолы. Когда Лола на меня злилась, Она не высказывалась напрямую, вероятно, по тем же причинам, по каким не могла этого делать я, и срывалась на Миру. Не била, не пихала, все таки разница в возрасте, но могла слишком резко заговорить, если Мира, допустим, взяла что-нибудь из ее вещей. Еще Лола могла долго в упор с застывшим лицом смотреть Мире в глаза. Мира пыталась шутить, улыбаться, в надежде вызвать позитивные реакции но Лола смотрела жестко и прямо, ледяным взглядом, не меняя выражения лица. Я же в такие моменты подавляла в себе первую реакцию — подскочить, схватить ребенка на руки и прижать к себе покрепче, а Лоле настучать по голове. Сил хватало не вмешиваться. Я знала, что физически мире сейчас ничто не угрожает, а остальное она переживет справится. Но глобально нужно было решать вопрос с таким проявлением агрессии. Лола, ты сейчас на миру злишься или на меня? Ни на кого я не злюсь. Я ничего такого не делала. Я просто на нее смотрела. Что тут такого? По истечении нескольких недель таких экспериментов Лола сдала позиции. Да, я злилась. Пожалуйста, в следующий раз лучше говори мне. Ты же знаешь, что это пассивная агрессия. Ты злишься на меня, а получает Мира. Ты знаешь, как она тебя любит. Ты для нее значимый взрослый. Давай я покажу тебе одно видео, чтобы ты поняла, почему детям бывает плохо от такого поведения взрослых». И я показала ей видео «Неподвижное лицо». Лола схватилась за голову, бросилась обнимать Миру, стала перед ней извиняться. «Лола очень любит Миру». В этом я не сомневаюсь. Злость на меня отражалась на моем ребенке. А говорить о своих чувствах открыто Лола еще не умела. Животный страх за миру преследовал меня первые два года. Ей было всего два месяца. К Лоле должны были прийти подружки. «Наташа, я покажу им миру?» У меня все сжалось внутри. Толпа подростков обступит младенца и станет дышать на нее бактериями. «Конечно, пусть посмотрят», — сказала я, продолжая внутренне содрогаться. Я решила, что буду держать ребенка на руках и показывать издалека. И вот звонок в дверь. Лола открывает, потом возвращается ко мне, хватает миру. Я ничего не успеваю сказать. И исчезает с ней на руках в своей комнате. Мне панически хотелось ворваться и отнять ребенка. Но не менее важно было показать Лоле, что я ей доверяю. Я до сих пор помню эти десять минут ада. Чтобы отвлечься, я заварила кофе. Чашка такая остыла на столе. Я не смогла пить. Я прислушивалась к звукам. Вдруг завибрировал телефон. Пришло сообщение от племянницы. Вижу в Лолиных соцсетях, как они с подружками сидят с Мирой на кровати, и их пальцы у ребенка во рту. Я уже несколько раз просила Лолу не засовывать пальцы Мире в рот. У младенцев развит сосательный рефлекс, а Лолу это развлекает. Мира тянулась к ее пальцу, а Лола с радостью позволяла ей его взять. Я вскочила и помчалась в комнате Лолы. «Лола, Мире пора есть!» «Девочки говорят, она такая милая!» Счастливая Лола отдала мне Миру, поцеловала ее в лоб и убежала к подружкам. Ух, ладно, пережили. Эксперимент «Неподвижное лицо» известен в психологии. В интернете много роликов. В 1975 году американский психолог Эдвард Тронник вместе с коллегами поставил опыт и представил его запись на научной конференции. В течение трех минут мама на видео общается с годовалым малышом, огукает, улыбается, щекочет пальчики, реагирует на его улыбку. Ребенок счастлив, по его реакциям ясно, что ему радостно и спокойно. Мама на секунду отворачивается и возвращается к ребенку с абсолютно отсутствующим лицом. Она спокойно, без малейших эмоций, смотрит на малыша, который всеми силами пытается вернуть ее к жизни, щебечет, показывает на что-то пальчиком, стараясь вывести на диалог и восстановить неожиданно прерванную связь. Он использует все способы, которые раньше обычно работали. Но мама никак не реагирует. Ребенок теряется, прячет взгляд, отворачивается и в итоге заливается слезами. Даже понимая, что это всего лишь эксперимент, смотреть видео сложно. Оно демонстрирует природу эмоциональной связи ребенка со значимым взрослым. Хорошо видно, что ребенок действительно в этот момент страдает. Я показала Лоле видео не для того, чтобы доказать ей, что она не права, а чтобы она поняла, как она важна для мира. Лола увидела, что такое для ребенка значимый взрослый, какое влияние она может оказывать на сестру и насколько бессилен младший перед старшим.